Глава 14. Не узнаете меня, молодой человек? — хитро прищурился старичок. Он выглядел довольным, как Дед Мороз после окончания новогодней суматохи. Где-то я его уже видел, точно. Я недоуменно нахмурился и вдруг вспомнил, да так ясно, что, не удержавшись, хлопнул себя ладонью по лбу. — Ну, конечно! — «Вы служите в столичной библиотеке, э, то есть служили, как я понимаю». «Э, значит, все-таки признали», — усмехнулся старичок. «А вот я вас сразу запомнил, граф Александр Васильевич Воронцов. Э, верно? Несмотря на годы, память у меня отменная. Я всех своих читателей помню». Он привстал из-за стола, при этом машинально поморщился и схватился за поясницу. Затем протянул мне сухую ладонь. — Позвольте представиться. Кирилл Алексеевич Стременной. Я осторожно пожал его руку. — Приятно познакомиться, Кирилл Алексеевич. Э, значит, вы поверили моему рассказу про незримую библиотеку и теперь работаете здесь. Наверное, я должен принести вам свои соболезнования, но, откровенно говоря, я очень рад за вас. Кирилл Алексеевич удивленно вскинул седые брови. «А в чем вы мне соболезнуете?» «Ну как же. Мой друг Библиус как-то сказал, что хотел бы видеть своими помощниками деятельных и образованных призраков. Потому-то я и предложил вам попытать счастье из уважения к вашему почтенному возрасту. И теперь вижу вас здесь. А значит, вы, как бы это повежливее сказать, закончили свой земной путь». И «Вот еще!» — фыркнул Кирилл Алексеевич. «К вашему сведению, молодой человек, я живеханник. Живее некуда, я бы сказал. В одном вы правы, я действительно вам поверил и отправился искать незримую библиотеку. Между прочим, чуть ли не пол столицы пешком обошел, держа под мышкой коробку с пирожными, и чувствовал себя при этом совершенным дураком. Знали бы вы, как я вас проклинал с моими-то больными ногами». «Уже собирался вернуться домой и навсегда вычеркнуть вас из списка читателей библиотеки, но тут, к счастью, увидел нужную дверь». «Очень рад за вас», — расхохотался я, — «ну и за себя тоже, конечно. Мне бы не хотелось оказаться навсегда вычеркнутым из списка читателей. Это невосполнимая потеря. Значит, теперь вы служите в незримой библиотеке». И «Совмещаю». С одиннадцати утра до семи вечера скучаю на своем прежнем рабочем месте, а затем сразу же отправляюсь сюда. — А где же сам Библиус? — поинтересовался я. — Господин Библиус оставил меня присматривать за незримой библиотекой, а сам отправился на рыбалку. Поведал мне Стременной. Э, — Кстати, он предупредил меня о том, что вы заглянете, и просил сразу же его вызвать. — И как вы это сделаете? — удивился я. — При помощи магического артефакта, конечно, — важно ответил Кирилл Алексеевич. Дотронувшись до глобуса, он остановил его вращение, а затем принялся искать только ему одному известную точку. — Да где же это место? — бормотал он. — Я никогда не был в ладах с географией. Ага, вот, здесь. Подойдя ближе, я разглядел на глобусе большой светло-зеленый изумруд. Насколько я мог судить, он располагался прямо в центре Сосновского леса. — Так Библиус отправился на рыбалку в Сосновский лес? — улыбнулся я. — Ну, конечно! — уверенно кивнул Кирилл Алексеевич. — Сказал, что там есть лесное озеро, в котором на утренней зорьке замечательно ловятся караси. Кроме того, господин Библиус собирался пообщаться с одним своим знакомым призраком. «Представляю себе это общение», — весело хмыкнул я. Тем временем Кирилл Алексеевич несколько раз нажал на изумруд. Я заметил, что он чередует длинные нажатия с короткими, как будто использует какой-то магический код. В ответ изумруд несколько раз вспыхнул. «Сообщение доставлено», — обрадовался Кирилл Алексеевич. Теперь остается только ждать. Я пока не очень хорошо умею пользоваться магическими артефактами. Боюсь ошибиться. Кажется, я оторвал вас от важной работы. Улыбнулся я, покосившись на пергамент и раскрытую книгу. Ничего страшного, — махнул рукой стременной. Пока нет посетителей, я перевожу некоторые магические книги для столичной библиотеки. — Но это вполне может подождать. Идемте ко мне, я угощу вас чаем. — Знаете, господин тайновидец, я очень признателен вам за то, что вы посоветовали мне заглянуть в незримую библиотеку. Он кряхтя поднялся из-за стола и приглашающе махнул рукой. — Идите за мной. По привычке я ожидал, что Кирилл Алексеевич поведет меня в круглый зал с фонтаном и порталом, в котором цвела туманная роза но, к моему удивлению, мы свернули направо и пошли между стеллажами. — У меня тут своя комната, — довольно сказал Кирилл Алексеевич, — так что теперь я практически перебрался в незримую библиотеку, а свою городскую квартиру отдал сыну. Он у меня недавно женился, так что пусть живет с невесткой в свое удовольствие. «Вы знаете, Александр Васильевич, сколько сейчас стоит снять квартиру в столице?» «Понятия не имею», — честно признался я. «А, ну да», — махнул рукой стременной. «Вам-то это ни к чему. Но можете мне поверить, дорого. Моему сыну еще повезло. Благодаря своему старанию и моей помощи он умудрился получить приличное образование». Так что сейчас служит в морском министерстве. Должность, конечно, невысокая, но все-таки государственная служба. Так вот, его жалования едва хватало на то, чтобы снимать приличную квартиру. — Значит, вы почти все свое время проводите то в одной библиотеке, то в другой, — изумился я. — Но почему же? — покачал головой Кирилл Алексеевич. — В хорошую погоду я часто гуляю по столице, даже выбираюсь к заливу. — Честно говоря, я бы так не смог, — признался я. — Не скучно вам? От моего вопроса библиотекарь даже остановился и строго поглядел на меня. — Как может быть скучно среди книг? — спросил он, а затем махнул рукой. — Ничего-то вы не понимаете в жизни, молодой человек. А еще тайновидец. Он открыл неприметную дверь, которая пряталась между стеллажами, и пропустил меня вперед. «Прошу!» Мы оказались в небольшой, но довольно уютной квартирке. Обстановка выдавала пристанище одинокого человека. Узкая, аккуратно заправленная кровать, простой шкаф для одежды. Здесь же приютилась небольшая кухня с холодильным шкафом, навесными полками и жаровней. Возле задернутого занавесками окна стоял стол. Конечно, он был завален книгами. «Было бы любопытно взглянуть на вид из вашего окна», — заинтересовался я. «Все-таки мы с вами находимся в магическом пространстве». «И окно тоже не простое, а магическое», — гордо ответил Кирилл Алексеевич. «Так что вид за ним все время меняется». Господин Библиус объяснил мне, что с помощью этого окна можно заглядывать в самые разные миры. Этим я и занимаюсь в свободное время. Просто сижу и смотрю. И не надоедает, знаете ли. — Вы позволите? — вежливо спросил я, берясь за край занавески. — Пожалуйста, — кивнул стременной. Я отдернул занавеску и с удивлением увидел, что за оконным стеклом клубится знакомый цветной туман. Он переливался дымчатыми оттенками розового, зеленоватого и пепельного перламутра. — Такое иногда случается, — вздохнул Кирилл Алексеевич. — Господин Библиус как-то объяснял мне, что калейдоскоп миров за окном подчиняется нашему воображению. «Как видно, наши с вами представления о других магических мирах не слишком-то совпадают. Но ведь это не помешает нам с вами выпить чаю, молодой человек?» «Я бы предпочел кофе», — улыбнулся я. «Кофе так кофе», — согласился Кирилл Алексеевич. «Но должен вас предупредить, я плохо умею готовить этот напиток. Вот чай завариваю вкусный». Он защелкал пальцами, безуспешно пытаясь разжечь огонь в жаровне. Жаровня недовольно шипела, пламя вспыхивало и тут же гасло. — Опять ничего не выходит, — расстроенно пробормотал Кирилл Алексеевич. — Я, знаете ли, специалист по теории магии, а вот практик из меня никудышный. — Позвольте мне, — вежливо предложил я, — и осторожно оттеснил Кирилла Алексеевича от жаровни. Огонь вспыхнул с одного щелчка. Я поставил на жаровню чайник, а рядом пристроил небольшую джезву. Тем временем Кирилл Алексеевич убрал со стола книги, и я поставил на освободившееся место коробку с пирожинами, которую прихватил в кофейне Набиля. «Надеюсь, вам не противопоказано сладкое?» — улыбнулся я. «Учтите, это не простые пирожные». Я доставил их сюда прямиком из магической кофейни. Вода быстро закипела. Я дождался, пока над узким горлышком джезвы поднимется коричневая шапка пены и снял кофе с огня. Кирилл Алексеевич тем временем священно действовал заваривая чай. Ноздри щекотал пряный запах распаренных трав. «Я сам придумал этот сбор», — с гордостью сказал Кирилл Алексеевич. Пью его уже полсотни лет, и мне не надоедает. Вслед за чашками на столе появились блюдца для пирожных и серебряные ложечки. Давным-давно мне не было так хорошо, — признался Кирилл Алексеевич, помешивая чай. — Знаете, господин-тайновидец, всю свою жизнь я только тем и занимался, что читал о магии, но толком не соприкасался с ней. У меня ведь очень слабый магический дар. Так уж получилось. А здесь магия вокруг меня. Он взмахнул ложечкой. Она в каждой странице, в каждой вспышке магических ламп. Здесь даже воздух пропитан магией. И чувствуете? Я вежливо кивнул и сделал глоток кофе. На этот раз напиток получился с заметной кислинкой, но так было даже лучше. Он приятно бодрил. Глядя на Кирилла Алексеевича, я почувствовал, что старый библиотекарь абсолютно счастлив. Ну и отлично. Я уже допивал кофе, когда за дверью послышался громкий треск, как будто в незримую библиотеку залетела шаровая молния или здоровенный тролль разрывал плотную ткань. Поставив чашку на стол, я выглянул в коридор и увидел, что между книжными стеллажами появился портал. За порталом желтели березы, сверкнула спокойная гладь лесного озера. А затем в портал, пригнувшись, пролез Библиус в рыбацком костюме и резиновых сапогах. В руках Библиус держал удочку и выглядел отдохнувшим и посвежевшим. От него пахло дымом костра, озерной тиной и немного настойкой на сосновых иглах. «Салют, Библиус!» — улыбнулся я. «Салют, Александр!» — ответил хранитель незримой библиотеки. «Вижу, ты уже познакомился с Кириллом Алексеевичем. Мы отлично поболтали, пока дожидались тебя. Как улов? Что-то я не вижу рыбы». «В этот раз рыбалка оказалась неудачной», — признался Библиус. «Но не в этом суть. Я отлично отдохнул и очень рад тебя видеть». «Слушай, Александр, будь другом, свари мне чашечку кофе, а я пока переоденусь». С этими словами Библиус исчез в глубине незримой библиотеки. Через несколько минут хранитель библиотеки вернулся, кутаясь в знакомую пурпурную тогу. Я протянул ему чашку кофе. «Мне нравятся твои новые порядки, дружище» но кое-что заставило меня насторожиться. По дороге сюда я попал в цветной туман и едва не заблудился в нем. А затем увидел здание незримой библиотеки снаружи, впервые в жизни. И теперь мне интересно, как это получилось, что это за туман и насколько опасно в нем бродить. — Тебе посчастливилось увидеть редкое зрелище! — одобрительно кивнул Библию, спробуя кофе. — Имею в виду что до тебя это почти никому не удавалось». «Этот цветной туман настолько редкий?» — удивился я. «Наоборот», — покачал головой Библиус, «им заполнено все пространство между магическими мирами. Вот только почти никому не удавалось побывать в этом пространстве. То, что ты называешь туманом, — это магическое поле вероятности, Александр». Именно в нем появляются и исчезают новые миры. Можно сказать, они возникают из тумана и обратно растворяются в нем. — И человек тоже может в нем исчезнуть? — поинтересовался я. — Запросто, — кивнул Библюс, Ведь как ни крути, ты тоже частица своего мира. — А откуда вообще берется этот туман? «Да кто ж его знает?» — пожал плечами хранитель библиотеки. «Возможно, его просто выдумал какой-нибудь могущественный древний маг. А может быть, он появился сам по себе вместе с магией. Никто и никогда не рисковал погружаться в этот туман надолго. А если кто-то и рискнул, то его следы давно затерялись». Опасная штука, — оценил я. — Опасная, — согласился Библиус, — особенно для неопытных магов. — А ведь одному такому магу я только сегодня показал дорогу в твою библиотеку, — вспомнил я, — и он очень хочет к тебе наведаться. Надеюсь, ты не против? — Незримая библиотека открыта для каждого, кто сумеет найти сюда дорогу. — усмехнулся Библиус. — Не тревожься за своего знакомого. Ты все равно не сможешь повлиять на его судьбу. — Не могу сказать, что ты меня успокоил, — рассмеялся я. — А это и не нужно, — неожиданно сказал Библиус. — Магия любит беспокойных людей. Знаешь, таких, про которых говорят, что у них шило в заднице. — «Это про меня», — признал я. «Вот именно», — кивнул Биплюс. «Но ты ведь не просто так решил меня навестить. У тебя новое расследование?» «Еще какое. На днях я проводил со своими студентами занятия на открытом воздухе. Мне показалось, что так будет интереснее, и я не ошибся. Мы с ними забрели в магическое пространство». Знаешь, то самое в парке Магической Академии. Решили осмотреть старую мельницу и обнаружили, что в ней есть подвал. Я спустился туда и нашел там окаменевших людей и часть какого-то странного артефакта. — Она у тебя с собой? — заинтересовался Библиус. — Да. — кивнул я, доставая из кармана голубой кристалл. — Это похоже на магический накопитель, — сказал Библиус. — Но он очень странный. Я раньше такого не видел. И все мои знакомые артефакторы говорят то же самое, объяснил я. Но дело в том, что прямо сейчас кто-то в столице хочет собрать подобный артефакт. Мы с Никитой Михайловичем ищем этого человека. Если бы мы могли понять назначение этого артефакта, нам бы это сильно помогло. Пока мы предполагаем, что артефакт усиливает магический дар, но не плавно, а скачком. Такое усиление очень опасно, нахмурился Библиус. Об этом я тебе и толкую. Как выяснил эксперт, в подвале мельницы погибло немало магов, и каждая из них погиб от собственного дара. Так что, есть у тебя подходящие книги? Сейчас посмотрим. Идем в круглый зал. Думаю, там тебе будет удобнее. Мы пришли в круглый зал. Здесь негромко журчал фонтан, а листья туманной розы в портале покрывали мельчайшие капельки росы. Библиус взмахнул рукой, и возле садовой скамейки появился столик на причудливо изогнутых ножках. Еще один взмах, и в глубине библиотеки послышался шум, похожий на хлопание крыльев. Это на зов хранителя библиотеки полетели книги. Подлетая к нам, они опускались на столик. Я уже давно привык к тому, что книги незримой библиотеки выглядят очень по-разному. Здесь были тяжелые тома в обложках из плотной кожи, хрупкие свитки папируса, выделанные пергаменты, покрытые вязью незнакомых знаков связки кожаных ремешков и даже разноцветные гладкие камушки в деревянных ящиках. За свою историю человечество придумало много способов сохранить знания. Все эти книги были написаны на разных языках, но читать их было одинаково легко. Попадая в незримую библиотеку, маг начинал с легкостью понимать любой язык. — Прошу, Александр, — кивнул Библиус, — не буду тебе мешать. Он покинул зал, а я взялся за первую книгу. Читал я неторопливо, пытаясь отыскать хотя бы крупицы информации, но ничего не нашел. Давным-давно маги пытались создавать артефакты, усиливающие магические дары. Иногда это им даже удавалось. Но все артефакты работали очень осторожно, и в них обязательно была встроена система защиты. Это и понятно. Даже самый чокнутый маг редко хочет рисковать собственной жизнью. Только в одной книге я отыскал любопытные упоминание о глиняной армии древнего китайского императора. Легенда говорила о том, что при жизни глиняные воины служили в личной гвардии императора, а когда император умер, воины внезапно окаменели и были похоронены вместе с ним. Я внимательно перечитал легенду, но про загадочный артефакт в ней не говорилось ни слова. Ну и что теперь делать? Самому ехать в Китай? Я разочарованно захлопнул книгу. Откуда-то из-за стеллажей до меня уже давненько доносились громкие голоса. Я прислушался и понял, что это Библиус и Кирилл Алексеевич о чем-то яростно спорят. — Общеизвестно, что император Нерон своими руками сжег Рим, — горячился Кирилл Алексеевич. — Об этом написано даже в школьных учебниках. Император сошел с ума, поджег вечный город и декламировал собственные стихи, глядя на бушующее пламя. — Стихи, кстати, неплохие, но некоторые обороты выдают любителя. — Да не было ничего подобного, — упрямо возражал Библиус. — И какая разница, что написано в учебниках, если я сам был там и все видел собственными глазами. Рим загорелся из-за нерадивого пекаря, который забыл погасить огонь в печи, а император Нерон вместе со своей гвардией лично тушил пожар я уж поверь мне, никакие стихи он не читал, не до того ему было. Не понимаю, почему я должен тебя убеждать. Отправляйся в то время, и ты все увидишь сам». «Но ведь есть же записи ученых», — не сдавался Кирилл Алексеевич. «Ты еще скажи, что Цезаря убили заговорщики», — фыркнул Библиус. Я с улыбкой покачал головой. Кажется, библиотекари нашли друг друга, и теперь им будет куда веселее жить среди книг. А время между тем стремительно убегало, и мне следовало поторопиться, чтобы не опоздать на встречу с князем Разумовским. Привычным жестом я отправил книги на полки и отправился искать Библиусы из Тременова. Я нашел их возле Золотого Глобуса. Библиотекари уже забыли о Ссории и вместе склонились над каким-то древним трактатом. Рядом с ними стоял поднос с чашками и пустая коробка из-под пирожных. — В следующий раз захвачу для вас побольше угощения, — улыбнулся я. — Библиус, а что это ты говорил о путешествиях во времени? — разве ты ничего об этом не слышал? — удивился Библиус. — Я-то думал, что эта магия давным-давно тебе доступна. — Ну, нет так нет. — Значит? У тебя все еще впереди. Ты нашел нужные сведения, Александр? Нет, — поморщился я. Про артефакты усиления дара написано довольно много, но к этому артефакту ничего не подходит. Может быть, у артефакта, который ты отыскал, было другое назначение, — предположил Библиус. Я пожал плечами. Да магия его знает. Разберусь с этим позже. А сейчас мне пора. — Надеюсь, в следующий раз ты заглянешь к нам вместе с Елизаветой Федоровной, — напомнил Библиус. — Я не откажусь послушать новую магическую историю. Непременно улыбнулся я.